Глава сорок третья. Тихоня. Мое возвращение домой проходит удачно. На счастье старший брат спит и видит десятый сон. Я, несмотря на поздний час, никак не могу уснуть. Во мне много восторга, от которого я то и дело улыбаюсь, глядя в потолок. Мне кажется, что жизнь налаживается. У Бо появилась нормальная няня, женщина средних лет, исполнительная и любящая детей. Старший брат внезапно стал внимательным и добрым. Это немного настораживает, но я очень сильно хочу верить, что наша жизнь круто изменилась, повернувшись лицом в сторону положительных перемен. Но чаще всего мои мысли крутятся вокруг фигуры Александра. В нем есть и плохое, и хорошее. Он умеет играть грязно, по своим правилам, но без промедления бросается на выручку, если в этом есть необходимость. Это видно не только по ситуации, с ставшим намертво Фордом, но и колледже тоже. Когда Александр ворвался в кабинет директора, отстаивая мою непричастность к воровству. Настоящий мерзавец не стал бы этого делать. Я складываю одно к другому. На месте задиристого хулигана вырисовывается другой образ парня: задиристого, импульсивного, местами жесткого и циничного, но не подонка, отнюдь. С замиранием сердца думаю о следующей встрече, гадая, как все сложится. Но уже на следующий день меня ждет разочарование. Александр не отвечает ни на телефонные звонки, ни на сообщения. Акула не появляется в колледже вот уже несколько дней. В день, когда мы должны были презентовать план и набросок проекта преподавателю, Александр тоже не пришел. В итоге мистер Браун с победной ухмылкой делает заметку у себя в блокноте. «Даже если вы выполните проект на ну, отлично», «Общая оценка будет занижена как минимум на пять баллов», – заявляет довольно буравя меня бисенками глаз. Преподаватель не забыл происшествие с банданой. Он и не собирался забывать о нем, не взлюбил меня еще больше. Количество придирок только возросло, а Александра и след простыл. Я понятия не имею, куда он мог запропаститься. Набравшись смелости, справляюсь о нем у парней, в обществе которых чаще всего появляется хулиган но они лишь пожимают плечами, мол, ничего не знают. Промочившись в неведении, я решаю отправиться к нему после учебы. Это лучше всего сделать поздним вечером. Навряд ли он будет дома днем. Но как отпроситься у Макса? С замиранием сердца я лгу старшему брату о том, что буду ночевать у лучшей подруги. Брат перезванивает Луизе сам, и та заранее предупрежденная заверяет брата что у нас будет просто девичья вечеринка, никаких парней. Просто посиделки без выпивки, сигарет и травки. Брат отпускает меня нехотя, но предупреждает, что позвонит попозже для проверки. Я благодарю его от всей души, веря, что черная полоса в нашей семье осталась далеко позади. Для маскировки бросаю в сумку вещи и вызываю такси под пристальным взором брата, назвав адрес дома Луизы. Но едва такси выруливает за угол, прошу доставить меня в другое место. Я волнуюсь невероятно сильно. На протяжении всей поездки пытаюсь дозвониться до Александра, но у меня ничего не выходит. Расплатившись таксистом за поездку, я покидаю уютный салон автомобиля. Поправив сумку на плече, направляюсь к дому, где находится съемная квартира Александра. Прошмыгнув внутрь дома вместе с жильцами, поднимаюсь на нужный этаж и долго стучу кулаком в дверь. За ней стоит гробовая тишина. Мне никто не открывает. На стук выглядывает разъяренная женщина из соседней квартиры. «Эй, милочка, знаешь, какие тут тонкие стены?» «Ты не даешь покоя! Немедленно прекрати стучать!» Требует визгливым тоном. «Извините за беспокойство, вы не видели Александра Холпа? «Понятия не имею, о ком ты!» Парень, который снимает эту квартиру. Высокий, широкоплечий брюнет. Ездит на байке, всюду таскает свой шлем. Ну да, ну да, с рыбачьими головами. С акульями, Машинально поправляю соседку. Вы не знаете, где он сейчас находится? Этого негодяя нет на месте. Он не появлялся сегодня. И если на этом все, то ты можешь уходить. Победно улыбается полноватая женщина, захлопывая у меня перед носом дверь. Я уныло вздыхаю, топчусь на месте еще минут пять. Потом шаркую ногами, как старуха, бредя в сторону лифта. Смотрю на табло. Он как раз поднимается на этот этаж. Я жду приезда лифта, понимая, что перед глазами все мутнеет от слез. Створки лифта разъезжаются. Из него выметается со скоростью света высокий парень в темной толстовке. Его лицо полностью скрывает глубокий капюшон. Он задевает меня плечом. «Ай!» – скрикиваю я, потирая ушибленное место. Парень сдергивает капюшон с головы. «Тихоня! Какого черта ты тут делаешь? Акула?» Удивленно смотрю на потемневшее лицо парня. Он давно не брился. Под глазами залегли фиолетовые тени. Александр выглядит уставшим и взвинченным. Глаза лихорадочно блестят. «Что ты здесь забыла?» — резко спрашивает он, бросаясь к своей квартире. Парень отпирает замок, желая захлопнуть дверь перед моим носом. Но я ловко просовываю носок ноги в открывающуюся щель и нагло проникаю следом за ним. Акула опромисью бросается к столу выгребая документы из ящика. Потом, не обращая внимания, что я наблюдаю за ним и вижу все, поднимает диван, открывая пачку денег, приклеенную к низу дивана на скотч. «Уходи!» – зло бросает он. «Немедленно!» «Постой, Александр!» «Алекс, объясни мне, что происходит!» Он широким шагом пересекает комнату и открывает входную дверь. «Выметайся! Живо!» Не дожидаясь движения с моей стороны, он толкает меня в плечо, вынуждая покинуть квартиру. Потом заметив, что лифт ползет вниз, бросается бежать вниз по лестнице. Я, не теряя ни секунды, бросаю следом за ним. «Да постой же ты!» – прошу. «Ты вляпался в неприятности?» «Отвали, говорю же!» – рычит он, перемахивая через ступеньку. Я пытаюсь повторить его маневр и падаю, споткнувшись. Стану нарочно громко, привлекая внимание парня. Я знаю, что он не подонок. Александр точно не подарок и не мальчик. Но если я что-то поняла о нем... Так это то, что он никогда не бросит в беде. Никогда. Всегда придет на помощь. Смотри себе под ноги. Через секунду он подхватывает меня, усаживая на ступеньки. Осматривает мою ногу, осторожно трогая пальцами. Подвернула или ушибла? Где болит? Спрашивает он, и в его голосе слышится столько же заботы, сколько нетерпения и досады, что я задерживаю его. Где болит? Это простой вопрос, но я отвечаю на него не в попад. «Совсем не отвечаю, говоря другое. Я соскучилась и очень сильно переживаю за тебя». «Значит, не подвернула ногу», — произносит ледяным тоном, мгновенно поднимаясь. «Александр, пожалуйста, скажи, в чем дело?» «Дело в том, Тихоня, что ты хорошая девочка, явно не для меня. Вот в чем дело», — зло произносит парень. Он то и дело поглядывает на лестницу позади себя, но все никак не уходит. Он нависает надо мной. Я цепляюсь за перила и охаю, пытаюсь встать. Все-таки нога моя пострадала. Признаюсь, боясь наступить на левую ногу. Блядь, матерится он сквозь зубы. Выдыхай. Ладно. Я отвезу тебя в ближайшую больницу. Погнали. Акула наклоняется и поднимает меня невероятно легко. Будто я ничего не вешу. Поразительно. Я оказываюсь прижата к его мускулистой груди. Вдыхаю пряный мускусный запах его тела. Наслаждаюсь близостью и звуком грохочущего сердца. Перед дверью, ведущей на выход, акула замирает, прося серьезным тоном. — Только, пожалуйста, не говори ни слова. Я не понимаю, о чем он меня просит. Но вижу, что парень направляется к темно-серой машине, припаркованной недалеко от многоквартирного дома. — У тебя есть машина? — Нет. — Одолжил на время у друга. Акула опускает меня на асфальт. Я придерживаюсь за бок машины, пока парень распахивает передо мной дверь. Задние стекла наглухо тонированы. Но когда я сажусь на сиденье, заглядываю в зеркало заднего вида и ахаю. На заднем сиденье спит крохотная девочка. Лет трех, трех с половиной. Я сразу узнаю в крохе маленькую сестричку Александра Хлоя. Алекс, это же твоя сестренка? Да. Парень отвечает хмуро и коротко, перегибается назад, поправляя сползшее одеяло. На его лице появляется очень чистая и добрая улыбка, освещенная любовью. Он любит свою сестру по-настоящему сильно. «Но она же находится под надзором органов опеки», — говорю с сомнением в голосе. «Уже нет», — отвечает парень, садясь за руль. «Пристегнись», — советует он. Я пытаюсь понять, что происходит. Потом замечаю небольшую сумку, стоящую на полу у задних сидений. По всей видимости, сумка с вещами. «О, Боже!» — выдыхаю я. Ты украл ее, так? Ты украл свою сестренку? Алекс, ты даже не представляешь, каких проблем ты себе наживешь. Замолчи, ты разбудишь ее, требует парень.